Он был большой шутник Кукаркин. Его любимой шуткой было прийти куда-нибудь на гулянку, он об этом часто рассказывал, и познакомиться с какими-нибудь девчатами. А потом начать лузгать семечки, и, конечно же, одна из тех девчат непременно требовала, чтобы он угостил и ее. И Кукаркин, пожалуйста, подставлял карман, и весь фокус был в том, что в галифе не было ни семечек, Не самого кармана, а просто там была дыра. Конечно же, девчонка поднимала визг, а Кукаркин и его дружки, которые знали, в чем дело, очень веселились. Большой шутник был Кукаркин, дальше некуда, но он был не трепач. В тот вечер, когда они с Дубовым взяли меня с собой, все действительно оказалось договорено. В хате нас ждали девчата, трое. Очень веселые и разбитные освобожденки, которые много натерпелись и много навидались. Они сказали, что мы сразу, видать, настоящие фронтовики, не какие-нибудь там тыловые скупердяи. Мы перед тем вывалили на стол весь паек и то, что было добыто дубовым в качестве трофея, и принялись веселиться. Я много выпил тогда... Очень спешил напиться. Потом Кукаркин все расспрашивал. «Ну как?» И посмеивался. Я тоже смеялся в ответ, и тоном бывалого парня говорил. А, полный порядок!» Ох, и муторно мне было. И не понимал я еще одного, если это действительно так здорово, как полагал Кукаркин, то зачем надо было столько пить? До потери соображения. Может быть, и он, Кукаркин, тоже притворялся, тоже играл в эту заведенную людьми игру. Потом, много позже, когда Варвара пригласила в гости, и я пришел, я надеялся, что все будет по-другому, что то первое забудется. Но все было так же, если не хуже, потому что я теперь мало пил, Куда мне было теперь пить? А может, спрашивал я, я какой-то недотепа? Мировой посредник Сагайдачный выслушал меня серьезно. Он прежде всего тем и привлекал к себе людей, что выслушивал серьезно, Что бы кто ни говорил и как бы долго ни говорил. За этим маленьким, сухоньким и серьезным старичком во всю стену просторной его небелёной хаты Выселись сбитые из грубых досок длинные полки, а на полках стояли всякие безделушки и книги в разноцветных кожаных переплетах. Старинные, добротные книги. Их было так много, что если бы они разом рухнули, я почему-то подумал об этом, то завалили бы Сагайдачного и образовали бы целую пирамиду, и мировой посредник лежал бы в ее центре, как какой-нибудь... «Фараон, что ли?» И странно было, что маленькая наголо голова Сагайдачного вмещает всю мудрость этого несметного количества книг. «Одним словом, — сказал Сагайдачный, — Ромео и Джульетта, ни что иное, как ловкий обман. Нет пылкой и самозабвенной любви». Худо было бы, если бы так рассуждал поживший на свете мужчина. Но раз передо мной ты, надеюсь, ты все узнаешь. Все верно у писателей. То, о чем ты говоришь, и есть вершина любви. Но ведь вершина любви... Он задрал кверху голову, словно бы завидя некую ослепительную вершину. Я тоже поднял глаза, но ничего не увидел, кроме засиженного мухами потолка. Должна быть любовь. Понимаешь, природа все устроила так мудро, чтоб не было обмана. И если тебе после всего хочется бежать к полям и лесам, беги. Беги! Значит, то, что было у тебя... Не настоящее, ложное. И если ты не убежишь, оно развратит тебя, и испошлит. Твоя реакция — это реакция нравственно здорового человека. И не бойся, не спеши. Все еще будет. Будет так, что тебе не захочется никуда бежать. И твои поля и леса будут в эти минуты с тобой. Вернее, с вами, и ты сумей это оценить. Это счастье, большое, редкое счастье, ибо не каждому дано встретить истинную любовь. Мир велик, и вдруг твоя любовь одному тебе предназначенная, живет за тысячи верст от тебя, и ты никогда не увидишь ее. Никогда ничего не узнаешь о ней. Но если встретишь... Если встретишь... Так говорил Шепелявя мировой посредник товарищ Сагайдачный. Наверное, он был прав. Наверное, все впереди. Мне стало легко и радостно, но я подумал о своих сверстниках. Сколько мне пришлось их перехоронить, И стало обидно за них. Им уж ничего не испытать ни истинной любви, ни ложной. Думал ли старик об этом? — Вы это говорите от себя или от книг? — спросил я. Вот тут он усмехнулся. Рот у него блестел вставным золотом, и на полещан это производило сильнейшее впечатление. И Сагайдачный, зная это... Улыбался одними губами, и они растягивались до того, что превращались в бледно-розовые шнурочки. Блестела его наголо бритая голова, блестела пенсне, и Сагайдачный сказал, «В моей жизни была только одна женщина, с которой я не думал о полях и лесах. Вот до чего все странно устроено». Только одна, одна на весь мир. Он не обернулся, но я невольно посмотрел на желтую фотографию, стоявшую на книжной полке за спиной мирового посредника. На этом снимке, стесненной фамилией фотографа внизу, была изображена молодая женщина в буржуазной соломенной шляпке, первая жена Сагайдачного. И странно. Слушая Сагайдачного и глядя на красивую юную женщину в легкой соломенной шляпке, я вспомнил, как шла по озимому полю младшая дочь гончара Семиренкова. Никакой, конечно, связи между женщиной в шляпке и Антониной не было, просто вспомнилось. Было раннее утро, озим чуть взошла над сизой пашней, И по стежке от родника шла девушка с коромыслом. Она шла так легко, так свободно, высокая, прямая, что я замер, и внутри меня как будто наступила тишина. А зимое поле и сиреневая полоса лесов за ним, и фигура девушки, все это как будто перенеслось в меня, и хрупко застыло где-то там, в непонятной глубине. Сагайдачный перехватил мой взгляд. Ему не надо было оборачиваться, чтобы узнать, куда это я уставился. Сагайдачный сказал: Она умерла от тифа в 1919 году под Киевом 16 мая.